Глава 9 Ночной патруль. На следующий день Сисиль полагалась явиться после обеда бодрой и отдохнувшей. Особой бодрости она не чувствовала, отдохнула тоже так себе. Вроде все в целом идет нормально, а если посмотреть по отдельности, то практика по факту провалена, чтобы там в дипломе не написали, дома ее все угнетает, отношения с семьей дали трещину, расползающуюся с каждым днем. Кто бы сказал месяц назад, что она начнет избегать родителей, лишь бы не отвечать на неудобные вопросы, не поверила бы. А еще вчерашняя встреча с демоном, будь он неладен. Как выкинуть его из головы? Как взять и перестать думать? Даже хорошо, что мама забрала ключи от байка, иначе бы она точно не удержалась и съездила под каким-нибудь предлогом в мастерскую. А сейчас охотница ехала на работу, испытывая чувство вины перед напарником, который так ради нее старается, а она... А она вместо нормального ужина все время пыталась следить за демонами, чтобы не пропустить их выход. Но сегодня девушка твердо решила реабилитироваться, а в выходные пойти с Эриком в спортбар на матч по аэрболу. Но для начала их ждала разминка и тренировка в зале. Изначально демоны более ловкие, сильнее, выносливее людей. Их скорость и реакция выше, поэтому с незапамятных времен демонов, стихийно проникающих в мир людей, воспринимали как врагов. Их ловили и изгоняли, если не удавалось уничтожить на месте. К счастью, демонов было немного, и люди могли справиться с ними. Все изменилось, когда демоны начали делиться знаниями и технологиями, Пошла их постепенная интеграция в общество, которая привела к симбиотическому существованию. Демонов стали сознательно призывать, позволяя им становиться практически полноправными членами человеческого общества. Но контроль был необходим, и контролировать демонов с учетом непрерывного роста их числа становилось все сложнее. Именно тогда изобрели энергокостюм, позволившие людям аккумулировать как свою силу, так и окружающую энергию и использовать ее максимально эффективно, бить по площади, не соизмерять полученную выгоду от любого воздействия. Все, над чем демон не задумывается, человек должен просчитывать. Энергокостюм, пусть не полностью, но уравнял возможности охотника и добычи, а чтобы использовать его в полной мере, необходимы годы обучения и непрерывной практики, которую, конечно, в школе охотников не получишь. «Почему у тебя не получается вкладывать силу в удар?» спросил после очередного падения Сесиль на маты напарник. «Ты боишься, что можешь сделать мне больно?» «Я не то чтобы боюсь, просто драться не умею», передразнил ее голосом Эрик. «Я умею драться». «Так докажи, ударь хотя бы раз нормально», чтобы я почувствовал. Удар ожидаемо не получился. Вся сила, которая должна направляться в одну точку, в итоге рассеялась в пространстве. Эрику даже щит не пришлось выставлять. Стандартной защиты энергокостюма хватило. Я понял. Запомни свою тактику. Ты бьешь издалека. Противника к себе не подпускаешь. А если подойдет слишком близко, бежишь. Надеюсь, ты хорошо бегаешь? Смотря от кого. Снова вспомнилась, с какой скоростью перемещался Аш. Мне кажется, в бою у меня шансов больше. «Ладно, на сегодня пока хватит. Нужно подкопить силы к вечеру. Но я продумаю твою программу тренировок. Возможно, надо поработать над твоим питанием. Ты нормально ешь?» «Да», — соврала девушка. «Когда-то она нормально ела. До ссоры с мамой, или правильнее сказать...» до начала практики. Эрик не поверил, но промолчал, а после повел ее обедать. «Бери калорийные блюда», посоветовал напарник. «Ты мне сейчас насоветуешь, потом в костюм не влезу», возмутилась охотница, но все-таки взяла картошку с отбивной. И чем ближе был вечер, тем более нервной становилась Сесиль. Это просто дежурство, успокаивало себя. И главное не первое, Охотники со второго курса обучения периодически дежурили, но тогда облажаться было простительно. А если она сделает что-то не так сейчас? Ведь по участку уже активно пошел слух, что Андерфер, пусть и младшая, теперь работает с ними. Все, кто отсутствовал вчера, заходили знакомиться сегодня. А знакомые заходили просто поболтать. «Может, что-то нужно?» «Тебя всем обеспечили?» «Если что, говори, не стесняйся» – набор фраз, прозвучавший в разных вариациях с десяток раз за день. Пока что никто не просил ничего у нее, но Сесиль знала, что это вопрос времени. В школе было так же, с ней все стремились подружиться, включая преподов, а потом обсуждали за глаза, когда поняли, что однокурсница не станет ничего и ни за кого просить у папы. Она для себя-то только Вейстер попросила – И тот сейчас забрали. Наверное, во многом из-за постоянных просителей девушка так сдружилась с Флоранс, которая даром, что бедная девочка с фермерской окраины была слишком гордая, чтобы обращаться за помощью к кому-то. Фло всего добилась сама, и поэтому ее достижения смотрелись весомо. Фло даже с Ленькой не просила ее свести, так что в какой-то момент, устав вежливо улыбаться всем, Кто заглядывает в их кабинет, исключительно случайно проходя мимо, Сесиль подхватила планшет и вышла в туалет, закрывшись в одной из кабинок. «Привет. Как у тебя дела?» «Определилась с местом работы?» «Отправила сообщение подруге». «Да. Останусь в двадцать первом участке. Там перспективнее одни мужчины, не то что в моем магазине женских шмоток». «Понятно. Удачи на новой работе». «А у тебя как?» «Все хорошо. Сегодня ночное дежурство». «Окей, постарайся там». Подмигивающий смайлик. Переведя дух, Сесель уже хотела возвращаться в кабинет, как в уборную кто-то зашел. Сталкиваться и омрачать только поднявшееся настроение не хотелось, и девушка решила пересидеть в кабинке. О прекрасной части персонала участка позаботились, и кабинок стояло достаточно. «Видела новенькую. Андерфер, конечно. они все только и говорят. Причем так, будто к нам не вчерашняя студентка, а матерая охотница пришла. Хорошо иметь такую семью. Я бы тоже не отказалась». Не увидела в ней ничего особенного. Тут одним глазком понаблюдала за их тренировкой. Обычная словачка. «Эрик ее на раз делает. Эрик». Заметила, как он бегает за этой штучкой. Даже шофером к ней подрядился. «Заметила. Интересно. А это Андерфер знает, что он из Северной коалиции и вообще не охотник, а искусник?» «Сомневаюсь. Но думаю, стоит ей намекнуть, кто именно ее милый напарник». На этом голоса затихли, скрипнула дверь, а девушка так и осталась сидеть на крышке унитаза, переваривая услышанное. «Нет. Сплетни о ней...» являлись делом привычным, странно, если бы их не было, а так всего лишь доказательство, что не стоит обольщаться, что в школе, что в участке, везде одно и то же. А вот Эрик, неужели правда? Как его вообще тогда допустили сначала до обучения, а потом до работы в протекторате? Хотелось пойти и сразу спросить, все на чистоту у напарника, но Сесиль удержалась, ведь именно этого добиваются всякие умницы, считающие себя круче других. В том, что она сильнее их обеих, и сомневаться не приходится, как и в том, что при любом удобном случае ей подставят подножку. А про Эрика она все у брата узнает, не может же Ленька, проучившийся с ним четыре года бок о бок, не знать, что его однокурсник — искусник. А искусник — это почти как демон, только человек, и еще хуже — «Глупость какая-то, Эрик просто не может быть одним из них. Вот тебе и вышло освежиться и успокоиться». «Лови!» — крикнул напарник и бросил в охотницу что-то, стоило ей открыть дверь. Но вопреки крику, Сесиль не подставила руки, а наоборот резко захлопнула дверь, усилив стандартную защиту энергокостюма. В кабинете что-то с шелестом шмякнулось от дверь и плюхнулось на пол. «Ты чего?» Эрик приоткрыл дверь и заглянул. «Это второй комплект формы тебе передали. Третий зимний. На следующей неделе пошьют. Все равно не горит». сисиль «Извини, это все нервы. Я что-то как на иголках в последние дни». «Спасибо». Девушка постаралась непринужденно улыбнуться. Вроде удалось. А у самой в голове пронеслось. «Искусник» перечеркнувшая всю благодарность. Как заступать с ним на ночное дежурство? Как идти в патруль? Остаток вечера Сесиль усиленно изучала должностные инструкции, регламенты и правила внутреннего распорядка, одним словом, занималась вещами исключительно важными и увлекательными, а вечером их ждал короткий инструктаж, стандартная медицинская проверка и освидетельствование. Ночь – время демонов нужно быть готовым ко всему. А оставшись вдвоем в одной машине, друг от друга никуда не денешься и за регламентом больше не спрячешься. «Эрик, расскажи о себе. Ты хотя бы о моей семье, в смысле о брате, что-то знаешь, а я тебе вообще ничего», — придумала Сесиль. «Может, это все очередные сплетни и наговоры? Сейчас Эрик скажет, что он тут неподалеку родился и вырос в семье охотников или неохотников», а просто в самой обычной семье. В младших классах проявились способности охотника, и все закрутилось. «Да мне о себе рассказать особо нечего», замялся напарник. «У меня достаточно обычная жизнь». «А семья? У тебя все охотники?» «Нет, других охотников у нас нет, я первый». «Ты всегда жил в центре?» продолжала расспросы девушка. «Нет, я не из центра». На каждый ответ Эрик отвечал все более неохотно, но отступать Сесиль не собиралась. «А откуда именно?» «Я не из этого протектората». Следующим и абсолютно логичным был вопрос «А из какого?». Но задать его Сесиль не успела. Сигнал экстренного вызова поступил на планшет, который Эрик схватил как утопающий спасательный круг. Зафиксировано нарушение порядка у гоночного трека в 46-м районе – Прозвучало из рации. Жители жалуются на шум и демонические штучки. На лице охотника промелькнуло разочарование. Район не наш, и ситуация не такая серьезная, чтобы срываться и ехать. «А давай съездим», — предложила Сесиль. «Это же тот самый трек, где они познакомились с Ашем. Коллеги из сорок шестого не станут возражать?» «Да нет, с чего бы им возражать? Еще не факт, что они сами приедут». Оттуда регулярные вызовы приходят. Ничего особенного, как правило. Только время на разборки с недобайкерами тратить. Эрик вставил чип, активируя двигатель, и развернул энергокар по направлению в соседний район. Он и сам явно не прочь заняться чем-нибудь, лишь бы отвлечь приставшую с неудобными вопросами напарницу. И это только сильнее подтверждало правдивость слов тех стерв из туалета. На треке Их приезду никто не удивился. Похоже, охотники были здесь такими же завсегдатаями, как и сами гонщики. Встречали их аплодисментами и свистом. «Гонки на энкарах не проводим». Снова начались выкрики из толпы. «Мы тут ничего не нарушаем и демонов не обижаем. Чего вам всем надо-то?» Раздался следующий вопрос. «Только нас все обижают», — поддержали говорившего. Но стоило им выйти из энергокара, Чтобы немного убрать стандартный фон двигателя, охотники почувствовали разлитую в воздухе демоническую силу. Такая не остается от обычных заездов на байках, но может появиться, если используются усилители. А усилители – дело серьезное, поскольку нелегальное, и при обнаружении подобных вещей обычно заводится дело административное, а при наличии пострадавших – и уголовное. «Отойти от энергоциклов» скомандовал Эрик. Толпа загудела, не торопясь подчиняться. Именно тогда Сесиль заметила меликающую в нестройных рядах гонщиков красноволосую макушку. Аш находился здесь и, судя по направлению движения, пробирался к ним сквозь толпу. «Здравствуй, охотник!» «Или не охотник!» — прищурился демон. «И охотница!» Улыбка, адресованная Сесиль, была вполне обычной, для ее бывшей добычи. «Наверное, вас заинтересовало это?» Демон разжал руку, в которой лежали светящиеся шарики. Ядра, заключенная в сдерживающую оболочку демоническая энергия. Сколько в каждом шарике «Альтгра» сказать на глаз трудно, но в том, что и один из десятка шариков в ладони красноволосова разнесет здесь все к демонам, сомневаться – не приходится». «Без резких движений, передай мне ядра», — скомандовал Эрик, но аж не был бы собой, если бы подчинился. «Все легально. У меня есть разрешение от протектората на использование». «Предъяви». «Не привык таскать с собой бумажки. Проверь по своему планшету, охотник». Эрик, стараясь не сводить глаз с демона, сделал шаг назад и достал с рулевой панели Энкара планшет, сразу приложив подушечки пальцев для активации. «Сесиль, проверь». Напарник протянул планшет девушке, видимо, желая оставить руки свободными, чем вызвал очередную улыбку Аша. Сесиль открыла файл своей бывшей добычи. И почему она раньше не додумалась узнать о нем всю подноготную из базы? Разрешение было. Эрик взял планшет, желая убедиться, что поводов придраться у них нет. Но повод все-таки нашелся. «Здесь сказано, что ядра используются тобой при ремонте энергоциклов и энергокаров, но сейчас ты на гоночном треке, а не в мастерской». «Мало ли что может случиться с байками на треке. Я всегда готов оказать первую помощь». «И как, оказывал?» да Пару раз подпитывал разрядившиеся движки, показывая, какие именно. Я не запоминал. Значит, сейчас вспомнишь, или можем сразу прокатиться в участок по поводу нецелевого использования опасных производных демонической силы. Поехали. Этой ночью я свободен, к сожалению. Тот многозначительный взгляд, который он бросил на Сесиль, выглядел да нельзя компрометирующим. Девушка вспыхнула, вот что ему не имется. От Эрика произошедшее тоже не укрылось. «Тогда располагайся поудобнее на заднем сиденье. Может, я поеду за вами на байке?» «Вэнкар». Внешне Эрик оставался спокоен, но Сесиль видела, как проявляются сквозь одежду светящиеся линии на энергокостюме. Демон же не просто видел, а еще и чувствовал. «Если настаиваешь...» И не торопясь, направился к охотникам, махнув товарищем на прощание. «Бро, твой байк загоним в ангар», донеслось ему вслед. «Не напрягайтесь, парни, я скоро вернусь», отозвался Аш и сел на заднее сиденье. «Без фокусов, демон». Эрик активировал защитный барьер, светящаяся перегородка отрезала половину салона. Сесиль промолчала, пусть и знала, что такая защита Ашу на один зуб — вернее, одно касание, зато Аш молчать не собирался. «Значит, моя охотница променяла байк на Энкар. Ты сам не гнушался поездками на Энкаре. Надо было игнорировать выпады демона, но сдерживаться с Ашем у Сесель всегда получалось не очень. Это было в порядке исключения, и только ради тебя. Хочу напомнить». «О чем он?» Эрик не мог не заинтересоваться словами демона, Он моя добыча с практики», — пояснила Сесиль. «Тогда понятно. Помню, ты говорила, что у тебя были с ним какие-то трудности». «Трудности? А, по-моему, у нас все было прекрасно. Правда, охотница?» Поскольку Сесиль все-таки решила молчать, то сильнее вцепилась в кресло. Осталось только язык прикусить. К удивлению Сесиль, они ехали не в 48 восьмой и даже не сорок шестой участок, а в пятьдесят шестой которому был приписан аж. Отвлекшись, она спохватилась слишком поздно, когда напарник уже начал искать место для парковки. Девушка невольно улыбнулась, представив, как удивится начальник участка, который только-только от нее избавился. Начальник участка удивился не сильно и, судя по его виду, был, во-первых, не особо рад встрече с Сесиль, а во-вторых, с удовольствием отделался бы еще и от красноволосого демона. Вот уж кому он не удивился, так это Ашу. Выслушав краткий доклад Эрика по поводу использования ядер не по назначению, нарушений правил их хранения и транспортировки, ядра демон держал в кармане, а не в специальных вакуумных ящиках с ячейками. Вильям Доурсон тяжело облокотился о столешницу и посмотрел сначала на Аша, потом на доставивших его охотников. «Сдавай ядра и проваливай», принял решение мистер Доурсон. «И все?» – удивился Эрик. «Сесиль тоже хотелось бы знать, почему демон отделался настолько легко». «Ну, направлю я этого на общественные работы, и что?» «Чтобы его на работы привести и заставить что-то делать, нужно несколько охотников в качестве надзирателей, а оно мне надо...» «У меня тут что, самый большой участок? Или людей слишком много? От него на работе вреда больше, чем пользы?» «Можно выписать штраф?» – предложил охотник. «Можно», – согласился начальник 56-го, «только он по всем ведомостям безработный. Мастерская оформлена на человека, а сам пашет за еду. Так что денег с него все равно не получить, только бланки переводить». «С таким подходом, конечно, ничего не сделаешь. Неудивительно, что на вашем участке столько происшествий». Сесиль с Сашем синхронно посмотрели на Эрика, Доурсен стиснул зубы, наверное, чтобы сразу не послать обнаглевшего охотника. «Ты меня не понял?» — рявкнул начальник на демона. «Пошел вон!» «И чтобы на глаза мне, до даты отметки, не показывался!» «Рад был повидаться, мистер Доурсен» аж знал, когда лучше отступить. Пусть от предвкушения предстоящей сцены зрачки демона расширились, а ноздри жадно втягивали воздух. «И вы, мисс Андерфер, не оставите нас на несколько минут», уже спокойнее и учтивее попросил бывший руководитель практики. Сисиль посмотрела на напарника, тот спокойно кивнул. «Подожди меня в Анкаре». «Только недолго», взглянув на начальника участка, попросила девушка. «Всего хорошего, мистер Доурсен». А в коридоре, облокотившись о стену, ее дожидался Аш. сисиль прошла мимо, не собираясь разговаривать с демоном в участке, чувствуя, как он идет за ней следом и слыша легкие шаги демона. На улице она спустилась по ступеням и села в энергокар, надеясь, что Аш догадается залезть на заднее сиденье. Но демон не мелочился, Открыв переднюю дверь и с комфортом устроившись на водительском месте, Эрику такое самоуправство не понравится, предупредила девушка. С каких пор меня волнует чье то мнение, кроме твоего, разумеется. Да тебя и мою никогда не волновало. Очень даже волнует. Меня волнует, что ты забыла рядом с таким человеком. Ты в курсе, что он? Замолчи. Тебя это не касается. Слушать от демона Предостережение относительно напарника — это уже чересчур. «Меня касается все, что касается тебя». Аш наклонился к охотнице, снова заставляя ее вжиматься в кресло. «Особенно, если речь идет об оказавшемся рядом с тобой мужчине. Может, сначала ты мне что-нибудь о себе расскажешь? С кем ты проводил последние несколько дней, например?» «Какая у меня любопытная охотница!» Руки демона лежали совсем рядом. Шелохнись, девушка, немного, точно коснулась бы «Я заметил тебя в Саиде», — шепнул аж наклоняясь почти вплотную. Те стекла затемнены с помощью тьмы. Дальше объяснять не нужно. Тьма не является преградой для демонов. Только люди, находящиеся в колбах, чувствуют себя в уединении, наивно полагая, что невидимы для всех, а не только для себе подобных. «Значит, все демоны видели тебя с прекрасной спутницей?» «Да, но так и было задумано. Поверь, если бы между мной и белой коброй было что-то, о чем другим знать не стоит, мы бы в ресторан не пошли. Но нас связывают только дела». «Это заметно». Охотница вспомнила, как чувствовала себя в тот вечер. Воспоминания помогли прогнать наваждение от вкратчивого голоса и близости демона. «Я рад, что ты ревнуешь», — прошептал демон, почти касаясь ее ушка. «Да кто ревнует-то?» Сесиль попробовала оттолкнуть демона, но тот и не заметил. «А ведь она в энергокостюме». «Я скучал, Сесиль. И вижу, что ты меня не забываешь», — раз притащила напарника в соседний район на пустяковый вызов. «Я никого не тащила». Девушка дернула за ручку двери, безрезультатно, замки заблокированы, и когда только успел. Кстати, аж наконец отстранился и серьезно посмотрел на охотницу. «Ты должна знать, с кем работаешь. Этот Эрик. А вот и он сам», — обрадовалась Сесиль, выходящему из участка мужчине. «Освобождай его место». Выбегать из Анкара демон не спешил. «Будь с ним осторожнее». Взгляд, которым аж смотрел на приближающегося Эрика, был далек от благожелательного. «Если что, ты знаешь, где меня найти». Выходил красноволосый не спеша, столкнувшись нос к носу с неожидавшим такой наглости охотником. «Прошу». Аж любезно придержал дверь человеку. «Обратно подкинете». «Сам доберешься», — зло бросил Эрик, захлопывая дверь. «Ты в порядке? Демон тебе ничего не сделал?» Обратился он к сисиль «Под носом у целого участка охотников? Нет, конечно». «И ничего не сказал?» «А что именно он мне должен был сказать?» Полюбопытствовала девушка. «Да кто его знает? Это же демон». «Нет, все в порядке. А что тебе сказал старый рыч «Попробовал почитать нотации на тему субординации». «Засиделся он здесь. Будем готовить отчет о дежурстве. Обязательно отразим». «Мы еще отчет должны готовить?» Сесиль искренне надеялась, что писанина осталась в школе, да и там с ней в последний год не особо напрягали. «А ты думала, в связи с последними событиями качественно и подробно все расписывать. Вот мы и распишем». Остаток ночи прошел тихо. Больше никакого интересного материала в отчет они не набрали. «До завтра, Сесиль. Я, как обычно, заеду за тобой утром, а сегодня хорошенько отдохни и выспись». «Хорошо, и ты отдыхай», — улыбнулась Сесиль. Время и образцовое поведение напарника немного отвели ее тревоги, но от мысли, кем он может оказаться, снова стало не по себе. «Дорогая, привет» как прошло дежурство, все нормально, будешь сырники. Принялась сыпать вопросами мама, попутно накладывая сырники в тарелку. Привет, мам, да все хорошо. От завтрака Сесиль решила не отказываться, ей и правда не помешает нормально питаться. А Ленька сегодня приедет? Сказал, завтрак на него не готовить, а там, не знаю, может, вечером заскочит. Позавтраков и, поблагодарив маму за вкусные сырники, девушка поднялась к себе. Усталость брала свое, и в сон, особенно на сытый желудок, тянуло непреодолимо. Но перед тем, как лечь спать, сисиль взяла планшет и отправила сообщение брату. «Разговор есть, приезжай». Вот Ленька удивится, раньше она ему ничего подобного не писала, ограничивалась списком продуктов, которые надо купить поэтому и ответ не заставил себя ждать. «Вечером после работы заеду». «Отлично. Скоро она узнает, кого брат так сватал ей в напарники и возлюбленные».